Глава 2. Кирилл хмуро глянул на пустое место рядом. Семен уже отстрелялся и покинул аудиторию. Однако парень не спешил сдавать работу. Перед ним было пять черновиков, покрытых сплошную расчетами, и сейчас он заканчивал третью проверку ответа. «Допрыгается! Вылетит, как пробка от шампанского!» — проворчал он, недовольно засопел и пододвинул к себе листок. Снова расчеты, формулы, деления, умножения и интегралы. Парень почти закончил, когда его работу выдернула чья-то рука. «Э, а ну положь!» Скинулся он, но тут же отсекся, смотря на преподавателя, который смотрел на него с тяжелым взглядом. «Я трижды напомнил вам, что время закончилось!» Холодно произнес он и осмотрел листы. «Какой из них ваша работа?» «Я там тысячные не успел дописать», – проворчал Кирилл и указал на листок с ответами. «Ничего страшного. Сотых более чем достаточно», – спокойно ответил мужчина, забрал работу в стопку и вернул черновики. «Что ж, на этом я вас не задерживаю». Парень поднялся из-за парты, сгреб черновики и с недовольным выражением лица направился к выходу. Когда он проходил мимо учительского стола, то заметил работу, что была самой верхней. На ней знакомым почерком было написано «Семён кот», и стояла размашистая оценка учителя. «Отлично!» «Как? Как ты это делаешь?» Прошипел Кирилл и быстрым шагом направился в сторону коридора. Там, заметив друга, развалившегося на лавке с банкой дюшес, он направился к нему и сходу спросил. «Как ты списал? Ты знал ответы или...» «Выбери одно из трех», – прервал тот его. Э, «Чего?» «Первое, второе или третье». «Зачем? А о чем ты вообще?» «Подкинули работу», – начал лениво объяснять Семен. «Какую не говорю, прошу выбрать слепую». «При чем тут?» «Одно из трех». Кирилл тяжело вздохнул и недовольно буркнул: «Пусть будет третье». — Значит, будем красить, — кивнул Семен и с неохотой поднялся. — Буду вонять краской. — Тогда второй, — пожал плечами друг. — Грузить вагоны? Неплохо, но буду потным и грязным, гадалки не ходи. Сказал третий, значит, третий. — Вот все тебе не так. Да и при чем тут? Ты вообще слушал, о чем я тебя спрашивал? — А? Не особо. «Тогда ответь мне сейчас, как ты сдал на отлично!» Семен внимательно осмотрел Кирилла, затем вздохнул и произнес. «Эх, ты все равно не поверишь. Если ты ответишь честно, то я, я, я сделаю что угодно!» Кот поджал губы, задумчиво почесал подбородок и кивнул. «Хм, идет. Я скажу тебе, если ты...» Тут парень выдержал театральную паузу и, заметив кислую мину Кирилла, с усмешкой закончил. «Если ты пойдешь со мной на подработку, а деньги за работу отдашь мне!» ты серьезно думаешь, что я на это поведусь?» — хмыкнул в ответ друг. «Я, по-твоему, настолько глуп, чтобы вестись на эту уловку? Ты ведь не скажешь правды!» «А если я и скажу правду, то ты все равно не поверишь и будешь читать по-своему!» — кивнул Семен. Кирилл нахмурился и молча уставился на друга. «Ты где его вытащил?» Хмуро буркнул здоровенный мужик с недельной щетиной, ткнув пальцем в Кирилла. Тот стоял в брюках со стрелками, белоснежной рубашки и небольшим красным значком на груди. «Ну, так-то не я. Акушер-гинеколог, я так думаю», — глянув на парня, произнес Семен. «Что окрасим, гражданин начальник?» «Товарищ начальник», — хмыкнул здоровяк и указал на стройку за его спиной. «Это, товарищи пионеры?» «Комсомольцы», — недовольно буркнул Кирилл. Бригадир недовольно оглядел его, шмыгнул носом и сплюнул на асфальт. «Когда работу сдадите, тогда и будете комсомольцами, а пока пионеры», — с усмешкой произнес мужчина. «В общем, так». «Оплата по квадратам. Торец дома 11 метров, длина 67. Площадь считать умеете, пионеры?» «Умеем», – кивнул Семен. «Окна занимают примерно...» – начал было Кирилл, но тут же получил тычок в бок от друга. «Окна учитываются в ставке», – хмыкнул бригадир. «Краска вон в тех бочках. Люлька с крыши уже подвешена. Разберетесь, как переставлять. Валики на крыше. Вопросы?» «Надбавка за перевыполнение будет?» – спросил Семен. «Сем, ну нормальный же ты парень. Какая нахрен надбавка? Если бы маляры на свадьбе не загуляли, вообще без работы остался бы. Сам знаешь, ты у нас на птичьих правах, и исключительно за счет смен этих обормотов». «Понял, не дурак», – вздохнул парень. «Ну, раз не дурак, шуруй на крышу, чтобы я завтра хоть что-то показал главе треста». «А то уже всю плешь проели с социалистической жилплощадью!» Буркнул бригадир и направился к небольшой бытовке у входа на стройку. «Пошли, пионер!» — хмыкнул Семен, направившись к подъезду. «Начнем с низа. Так больше за сегодня успеем. Завтра, может, уже маляры припрутся». «Блин, угораздило же меня повестись!» — проворчал Кирилл, последовав за другом. «Здорово всем!» Раздалось на втором этаже, где парни застали парочку работников, что правили косую дверь. «Вы чего ломаете опять? Нормальная же дверь!» Пожал руки мужикам парень. А чтобы у седьмого столярного такие гробы ровные были, как они двери привозят!» Сплюнул один из мужиков, перехватил стамеску и принялся выстукивать стружку из косяка. «Типун тебе на язык!» Буркнул второй с папиросой в зубах. «Не дай бог они с похоронкой свяжутся, на том свете плакать будем!» Семен усмехнулся и направился дальше. «Сема, где сегодня?» — крикнул один из мужиков на четвертом. В открытую дверь было видно, как они раскатывают линолеум по просторной комнате. «А, за махнул рукой кот. «Говорят, на свадьбе загуляли!» «А, есть такое! Вернуться без проставы на коверах на партсобрании потащим!» Недовольно проворчал второй. Ребята вышли на крышу, без труда нашли люльку и валики на длинных шестах и направились вниз. «Такое ощущение, что тебя тут все знают», – задумчиво произнес Кирилл. «Не все, но многие», – кивнул кот. «Примелькался. Шабашу потихоньку». «И часто?» «Часто не получится. Мне ведь платят из бригадной кассы, а это деньги, которые скидывают все». На чай, на обеды, ну и на шабашников, если кто-то где-то обосрется. Получается, часть зарплаты других идет нам с тобой за работу. Поэтому особо стараются не отлынивать, чтобы в срок уложиться. Но бывает и свадьба какая-нибудь». «Странно», – задумчиво произнес Кирилл. «Я всегда думал, что шабашники – пережиток прошлого». «Киря, пока в нашей стране будет алкоголь, всегда будут те, кто сможет забухать». А в госплане строчки непредвиденный запой малярной группы не предусмотрено, хмыкнул парень. Ты бы лучше рубашку снял хотя бы. Или вон Геннадию подойди, попроси робу какую-нибудь. Может, найдут чего? Заляпаешься весь. Парни подошли к бочкам и нашли ведра. Пока Семён наливал краску, Кирилл недовольно осмотрел свой наряд и буркнул: "И они вот так просто валиками красят целый дом?" «А ты как думал?» «Ну, я не знаю. Можно ведь распределительное упражнение вальсова взять. Там как раз на жидкости есть вариант». «Слушай, это, конечно, все весело и интересно», – поставил ведро в сторону кот. «Но ты как думаешь, много найдется дипломированных магов, кто будет ездить по стройкам и дома красить? Да если даже нас выгнать, то сколько из наших накосячат? Сколько окна заляпают или рамы?» «Ну, много же не нужно. Так, один человек на объект». Эх, «Ты бы красить дома поехал с дипломом», вздохнул кот. «Нет, конечно». «Ну вот тебе и ответ. Со студента спросу нет, а специалисту нахрен не надо», развел руками Семен. «Да и обычным людям тоже работа нужна. Пошли к Геннадичу сходим, смотреть на твою рубашку тошно». Парни направились к коморке. Уже на подходе слышался разговор на повышенных тонах. «Ты в своем уме? Как завтра?» – раздался голос бригадира. «Да мне плевать! У меня срок через неделю! А ты чего удумал, черт лысый?» Парни вошли в бытовку и замерли у дверей. Здоровенный начальник, красный от злости, сжимал черную трубку телефонного аппарата и внимательно слушал голос из динамика. «Карпов, седьмой трест провалил срок? Сняли Паничкина!» «Восьмой провалил, сняли Журавлева, а у него две награды за добросовестный труд. Провалим срок, я не усижу», — раздался голос в трубке. «А на мойке семнадцать. Они вперед должны сдать были». «На мойке Павлов штыки с бригадой пошел дурень. Они теперь ему плешь проедают так, что он мне уже рапорт на увольнение два раза приносил». «Так пинай бригаду на мойке, я-то тут при чем? У меня дом не окрашен, отделка не доделана. У меня линолеума на третий подъезд нет, а дебилы с седьмого столярного опять дерьмо кривое привезли. Распалялся Геннадич. У меня мужики вручную стамеской двери доводят. Сашка, Сашка, ты пойми, кроме твоего объекта сдавать больше нечего. На артиллерийской у нас объект забрали, довести не дали. На мойке Павлов повеситься готов. Ты один у нас с объектом. «А я как, как, по-твоему, должен это сделать, а?» «Поднатужься, Саш, с мужиками поговори, ты ведь знаешь, снимут, а пришлют столичного хлыща какого. Мы-то с тобой давно работаем, Саш!» Бригадир тяжело вздохнул, сжал кулак и спросил. <сосы> «Линолеум привезешь?» «Будет, Саш!» «Плинтуса к нему не забудь, и дверей надо нормальных!» Уже более спокойно произнес он. До утра с этим дерьмом не успеем. Сделаю. С мойки сдерну, все, что есть. Там еще ставить не начинали. Маляров есть где достать? Мои загуляли. Неохотно признался Геннадич. В трубке повисло молчание. А может, придумаем что? Саш, с мойки не вариант. Сам знаешь, какие там работнички. Понял. Придумаю. Буркнул Геннадич и добавил. Премиальных не будет, обижусь. «Будут, Саш, будут, будут!» Прозвучал голос в трубке. «Еще чего надо?» «Водки вези». «Ящик?» хм, «Три! За меньшее мои тут ночевать не станут!» Буркнул мужик. «Добро! Машину высылаю!» Бригадир повесил трубку, уперся кулаками в стол и покосился на сидевшего рядом сторожа. «Михалыч...» «Звони всем нашим, кого сегодня нет. Кровь из носу, чтоб все были тут!» «Маляров не будет, звонил уже им. На природе, с палатками и лодками!» Виновато потупил взгляд старичок. Геннадич глубоко и протяжно втянул носом в воздух и, наконец, обернулся, заметив Семена и Кирилла, что стояли у входа. Провернув в голове какую-то мысль, он произнес. «Что делать, если партия сказала «надо»?» «У нас завтра зачеты есть?» — тихо спросил кот, перед этим толкнув друга в бок. «Это практика только», — отозвался тот. «Если партия сказала надо, комсомол ответит «Есть!» — с улыбкой произнес Семен и тут же добавил. «Только у комсомола робы нет, а вид пристойный иметь надо, да и кушать хочет комсомол вкусно и разнообразно». «Пять сотен дам, если до утра работать будем», — спокойно произнес Геннадич. «На сотню больше, если по квадратам считать». Кирилл, до этого изображавший растерянного наблюдателя, набрал полную грудь воздуха и произнес. «Тысячу!» «Каждому!» – кивнул Семен. Бригадир недовольно засопел, глянул на сторожа, а затем на парней. «До утра не уложитесь! Хер вам без масла, а не по штукарю на нас! Идет!» Протянул он руку. «Идет!» Кивнул Семен, подошел и пожал руку. Геннадий кивнул и спросил. «Сколько народу нагнать сможете? Сколько валиков со склада тащить?» «Киря!» — обернулся кот. «Что ты там про распределительное упражнение Вальсова говорил? Помнишь его?» «Хм, «Три конструкта, два контура», — нахмурившись, произнес тот. «А что?» «Тебе что надо для него?» «Ну, линейку, циркуль побольше...» «Погоди, а зачем?» Тут до него дошла мысль, и он выпучил глаза. «Сема, если узнают, что мы без диплома, нас исключат к чертовой матери!» Кот кивнул и выразительно глянул на бригадира. Тот прищурился, глянул на сторожа и спросил. «Так вы спали мага, так?» «Так!» – кивнул кот с довольной миной. Геннадий прошелся по бытовке, еще раз глянул на сторожа и произнес. «С мужиками переговорю. Ни слова не скажут. Вы только дом до утра в божеский вид приведите. Приемщики на кривые плинтуса и двери глаза закроют, а за бетонную коробку с торчащими швами шкуру спустят. Циркуль найдем, наверное. Если что, сделаем сами. Вон, рейк хватает. Рулетка есть. Что еще надо?» ТЗ. Спокойно ответил Семён. Без четкого ТЗ результат ХЗ. Геннадьевич, со вторым подъездом все! Произнес подскочивший к бригадиру мужик. Тот стоял, задумчиво почесывая подбородок, и поглядывал на выкрашенную синим цветом стену дома. С торца здания с дверью и ведром краски суетилась пара студентов. Причем заляпаться они умудрились знатно. Ты чё, Ген... Начал было мужик и повернулся к дому. А это как? Он растерянно глянул на бригадира, затем на дом, а после на студентов. Студентов тут не было, понял? Глянул на него бригадир. Так это... Пацаны за наших работают, магии делают. Если узнает кто, что они без диплома, как котят вышвырнут из полимага. Понял? «Э, понял. Кивнул тот, оглянулся на мужиков, что выходили из подъезда, и спросил. А как они это... Чего? Ну, красят. Ну, поглядеть-то можно? Гляди. Кивнул бригадир на угол дома. Мужиков тоже возьми, но если кто проболтается, шкуру сдеру. Рабочий кивнул, и с десяток мужиков направились к студентам. «Давай все же без этих компромиссов!» Недовольно проворчал Кирилл, наблюдая, как Семен пристегивает к разгрузке карабин. «Просто переделаем под квадрат второй конструкт. Там делов-то!» «Киря, дурья твоя башка! Круг — это одна точка приложения, а квадрат — четыре угла, четыре точки. Длина каждой стороны — еще четыре!» «Ты перегрузишь схему, и долбанет у тебя эта фанера!» «Так это же дерево!» Смутился друг, удерживающий дверь. «Постучи по ней, а потом себе по голове! Это фанера!» буркнул Семен и защелкнул на магическом механизме рычажок, запуская намотку веревки. Оставив напарника внизу, он добрался до окна второго этажа, достал из кармана трафарет и быстро нанес краской составную руну «Бляс» не забыв про размеры отключения действия упражнения Вальсова. Он продолжил так до пятого этажа, после чего спустился вниз к Кириллу. Тот уже успел отнести дверь подальше и начал прицеливаться, стараясь поставить дверь так, чтобы она полностью закрывала вид торца дома. «Господи, если бы нас видел кто-то из университета, нас бы выпороли!» – ворчал Кирилл, проверяя сложный магический рисунок на двери. Выполнили его, кстати, той же краской, что и покрывали дом. «Умение применять свои навыки в любой ситуации, несмотря на обстоятельства и исходные материалы, вот что главное», произнес кот, подойдя к двери и внимательно осмотрев рисунок. «Давай еще разок, и надо подновлять. Больше трех раз не держит краска». «Она вообще не предназначена для такого», проворчал Кирилл. «Я поэтому сразу сказал, берем дверь». «На той дощечке она бы с первого раза рванула!» — хмыкнул кот и поставил ведро с краской перед дверью. Кирилл прикинул расстояние, мотнул головой и скомандовал. «Два шага к дому. Слишком близко!» «И так сойдет!» — махнул рукой Семен. «Кто там про ТЗ и слой по ГОСТу говорил?» — язвительно буркнул Кирилл. Кот недовольно сморщился, а затем перенес ведро. «Давай!» кивнул Кирилл, уже заметив, что за их магической малярной практикой наблюдает с десяток рабочих. Семен кивнул, поднял руку и активировал несколько рун на ведре. Синяя краска в нем тут же вздулась, словно из нее поднимался огромный пузырь, затем отделилась и большим синим шаром повисла перед дверью. «Огонь!» – скомандовал кот. Дверь тут же мигнула светом, шар метнулся к дому, Но за три метра с хлопком превратился в синее облако, которое устремилось к дому. Однако не обволокло его, а словно бы впиталось в стену. — Хераси! — послышались шепотки от рабочих. — Ведруха на! — буркнул Семен, подойдя к месту, откуда поднимался шар. — Пропалила металл. Жестянка, наверное. — Может, краски меньше брать? — спросил Кирилл, завалив дверь на землю и подойдя к другу. Третий уже». «Меньше краски, тоньше слой получится. Хочешь заново пересчитывать?» «Да как-то не особо», — глянул на темнеющее небо друг. «Мужики, а у вас деревянное ведро есть?» — крикнул кот рабочим. «А на кой деревянное? У нас обычных валом!» — отозвался кто-то из них. «Ну вот», — с улыбкой произнес Семен и глянул на напарника. «Работаем дальше». Кирилл и Семен сидели на задней парте. Перед ними стояла коробочка с ингредиентами для практической части и один стаканчик из розового стекла. Выглядели парни отвратно. Оба припухшие, с красными глазами и едким запахом краски, что заполонил весь класс. Несмотря на то, что парни потратили не по одному литру бензина, чтобы смыть ее с рук и лица, ацетоновая вонь окончательно так и не ушла. «Ловко ты с линзованием придумал!» – произнес Семен, растерянно хлопнув глазами. Кабинет уже заполнялся одногруппниками. Большинству их вид был безразличен, но были и те, что поглядывали с неодобрением. «Просто, сердито и быстро!» – отозвался Кирилл, задумчиво уставившись на перьевую ручку и чернильницу со специальным составом на столе. «Как ты их еще на три сотни за косяки развел? Вот это было ловко!» «Они не дураки! Понимали, что не успеют!» Пожал плечами кот, взял ручку и макнул в чернильницу. Растопырив пятерню, он принялся выводить сложный конструкт у себя на левой ладони, расставляя нужные руны управления на подушечках пальцев. «Да и нам к практике готовиться надо было!» «Какой практике?» – хлопнул глазами Кирилл. «А ты где сейчас?» Парень оглядел кабинет, потер лицо и растерянно хохотнул. Ох, что-то у меня совсем голова не работает. Шли сюда, я представлял, что наш практический корпус – это древнее чудище, пожирающее студентов каждое утро. Все словно заколдованы идут к нему в пасть и пропадают до обеда. «Фокус, нарисуй мне левой, неудобно», – произнес Семен, подставив правую ладонь. Кирилл взял ручку и быстро начертил фокусную руну на ладони друга, после чего принялся выводить руны на своей левой ладони. «Кот! Сетренко! раздался возмущенный девичий голос. «Вы вообще в край берега попутали!» Кирилл, не отрываясь от рун, поднял брови. Семен взглянул на молодую студентку, что стояла, уперев руки в бока. Аккуратное платьице, установленного партией цвета, фасона и длины, черные волосы, одна коса, красный значок на груди. «Ладно, кот!» «А Ситренко, ты-то как с ним связался?» «Я поставлю вопрос о воспитательной беседе на пятничном собрании комсомола». «Леночка, а что у тебя на груди?» Сделал вид, что щурится Семен. «Где?» «Вон там, что-то красное». «Кот, это значок комсомольца, ты...» «А вот у меня его нет. Успеваемость лучше твоей, правил не нарушал. Кстати, а чем мы-то тебе не угодили?» Спросил Семен и глянул на друга, что толкнул его в бок и протянул правую руку. Взяв у него ручку, он принялся чертить фокус руны. «Вы двое приперлись на занятия в алкогольном опьянении, вымазались каким-то ацетоном, чтобы перегар ваш слышно не было, и теперь вся группа должна страдать и нюхать это безобразие!» Подошла к окну девушка и открыла настежь. «А по поводу воспитательной беседы это я к Осетренко, а не к тебе!» «Ну, чисто технически наше состояние обусловлено суточной работой, и если говорить об опьянении, то только краской и ее парами», – пробормотал Кирилл. «Что за чушь? Вы посмотрите на себя, вы же до сих пор пьяные!» Возмутилась староста, но тут же притихла, заметив учителя. Тихо поздоровавшись, она шмыгнула на свое место на передней парте. «А вот сейчас было обидно» буркнула Ситренко, глянув на кота, который согласно кивнул. «Доброе утро, товарищи!» подошла к своему столу преподаватель. «Тянуть не будем. У вас сегодня только практика, поэтому кто закончит, может быть свободен». Женщина достала из папки стопку небольших карточек, положила на парту старости и попросила. «Леночка, раздай, пожалуйста». «Да, Мария Степановна», кивнула староста и принялась раздавать задания на практику. Итак, сегодня у нас неполная трансмутация. Простыми словами, нам надо сделать из твердого материала жидкий. жидким в твердое прекрасно справляется охлаждение. А вот обратная неполная трансмутация крайне энергозатратна, если проводить ее обычным нагреванием. К тому же дерево, например, при нагреве просто сгорит. И для этого мы используем вот такой рунный комплекс с этими рунами. Преподаватель принялась чертить на доске, Но Кирилл с Семеном на доску не смотрели. Парни вчитались в карточки и переглянулись. «Кубик и бублик из одного камня и стакан с деревом?» глянул на друга Ситренко. «И это после пятидесяти кривых косяков?» «Знаешь, как я всегда сдаю на отлично!» хмыкнул кот. «Я умею учиться на шабашке!» Парни взяли по булыжнику из коробки левой рукой А правой с фокусными рунами принялись регулировать трансмутацию. Быстро разделив камень пополам, они вылепили по бублику. «Фокус меньше бери», – посоветовал Кирилл, когда они начали делать кубики. «Так край получится более острый». Спустя несколько минут два друга встали, взяли коробки и подошли к учительскому столу. «Не забываем про правильность наклона фокусных рун и...» Оторвалась от доски женщина и уставилась на Кирилла и Семёна. Те выставили на стол свою практическую работу. Мария Степановна подошла к столу, глянула на ровные кубики с четкими гранями, потом на бублики и взяла в руки стаканы. Слегка взболтнув их, она убедилась, что деревяшка жидкая и кивнула. «Можете быть свободны!» Парни синхронно сунули руки в карманы и направились друг за другом из класса под прожигающим взглядом Леночки. «Ты куда сейчас?» – спросил Семен, когда они вышли. Ох, надо поспать, но мне кажется, что я не усну», – отозвался Кирилл, вышагивая по коридору рядом с другом. «А ты?» «В ликероводочный, ответил тот. «Водки возьму. Только с ней получается уснуть после такой ночной смены». «Может, к зельеварам? Анька приторговывает». «Пробовал, пропоносил после ее поделок». «Даже в сон не тянуло?» «В том-то и дело, что уснул и во сне пропоносил», — буркнул кот. «Я лучше водки». «Может, у тебя аллергия какая-нибудь? Да и водка лучше разве? С нее похмелье и тошнит потом». Эх, «Водка... нет, не лучше», — буркнул кот. «Водка просто надежнее».